Я отстегнула юбку вместе с прикрепленным проволочным кринолином, чтобы башлёк прицепил меня на бёдра, и прошипела при этом: "Я не знаю, почему я должна в XVIII веке говорить о политике. Я и сегодня этого не делаю. Я не имею ни малейшего понятия об этом. Ну и что? Если кто-нибудь спросит меня о маркизе фон Дингенс, я просто скажу, что политика мне да лампочки. И в случае, если кому-то захочется танцевать со мной минуэт... что, как я думаю, исключено, так как я никого в восемнадцатом веке не знаю, я скажу «нет, спасибо, очень приятно, но я растянула лодыжку». «Это-то я тоже смогу произнести, не показывая свои зубы». «Теперь вы видите, что я имею в виду?» спросил губошлеп и возделал руки вверх. Кажется, это была его привычка. Не лики доброй воли, при этом ужасающее невежество и полная бестоланность во всех областях, а потом она, как пятилетняя, раздражается смехом только потому, что было упомянуто имя лорда Сэндвича. О, да, лорд Сэндвич! Это ведь надо же, что его действительно так звали. Бедный человек. Она наверняка начал было мистер Джордж, но губошлек прервал его на слове. «В противоположность к Шарлотте девочка совершенно не имеет экспреглярии». «Хм, что бы то ни было, но это если есть у Шарлоты, то мне его и даром не надо». Шарлота выключила музыку и подсела к роялю, откуда она заговорчески улыбалась Гедеону. Он улыбался ей в ответ. «Меня же он удостоил только одного взгляда, который выражал непонятно что, и при этом не в позитивном смысле». Возможно, ему было неприятно находиться в помещении с такой неудачницей, а еще потому казалось, что он очень хорошо осознавал, как великолепно выглядит сам в своих поношенных джинсах и облегающей черной футболке. По какой-то причине я разозлилась еще больше. Я чуть был не заскрипела зубами. Мистер Джордж недоуменно переводил взгляд с губошлёба на меня и назад и сказал, озабоченно нахмурив лоб, "То «Да вы справитесь, Джордана! В лице Шарлоты у вас опытная ассистентка, и, кроме того, у вас еще пара дней времени. Да даже если бы это были недели, никакого времени не хватит, чтобы подготовить ее к большому балу, сказал Губашлёп. Суры, возможно, в маленьком кругу, и если повезет, но бал, возможно, даже в присутствии герцогской пары, совершенно невозможно. Я только могу предполагать, что граф в этом случае позволил себе шутку. Взгляд мистера Джорджа стал холодным. «Вот уж точно нет», — сказал он. «И совершенно точно, что не в вашем праве сомневаться в решениях графа. Гвиндолин наверняка справится».